Так и не обнаружил в обстоятельствах убийства ничего, что могло бы указать на молодого художника. Тогда я решил вернуться к моему первому предположению, а именно, что убийство совершило третье лицо. случайно опередив молодого Дина и разрушив его подлый замысел с отравленными сливами, вообще-то я не очень большой любитель случайных совпадений, но в данном случае я не мог не признать, что могло иметь место именно совпадение. Это было Не просто совпадение, заметил Дзеудей. А совпадение, вызванное только что упомянутым вашей честью обстоятельством. У генерала было очень много врагов. Ведь наместник да убил генерала именно из-за совершенного им Судья Ди кивнул и продолжал, — это заключение не приблизило меня нисколько к разгадке убийства, но помогло мне исключить Дина и У из числа подозреваемых. Когда же я понял, почему Дин хотел убить отца, дело наполовину прояснилось, — вмешался десятник Хун. Так вот что вы имели в виду вашей честью, когда сказали, что дело наполовину прояснилось. Вы связали сообщение чёрной орхидеи об уродливой бородавке на левой груди жены генерала с намёком в стихах молодого джина, совершенно верно, сказал судья Дий. Что же касается второй половины дела, то есть того, кто и как убил генерала, то вынужден признаться, мне никогда не удалось бы разгадать это, если бы старый наместник сам не подписался под совершенным. Единственное, что я к тому времени твёрдо знал, так это то, что генерала убили при помощи какого-то механического приспособления, ведь ни один убийца не смог бы войти в закрытую изнутри комнату, а затем выйти, но тайну стреляющей кисти Мне не удалось бы открыть ибо куда моей изобретательности да изобретательности наместника да Вы же знаете что как только лезвие вылетело из кисти пружина скрытая внутри ручки распрямилась даже если бы я догадался заглянуть в ручку я бы ничего не увидел Когда во время моего визита к отшельнику в халате, расшитом журавлями, я узнал, что обитель безмятежности это литературное имя старого наместника, я вспомнил, что уже видел Это имя выгравированное на ручке кисти, которой генерал Дин писал в момент убийства. Я вспомнил предположение Доуганя о духовой трубке и понял, что полный черенок мог служить для той же самой цели. Переставленная свеча навела меня на мысль, что устройство могло сработать в результате нагревания. Остальное было несложно. Что нам следует делать, если ещё цаедин не наложит на себя руки сам, спросил Дзеодай. Я должен обвинить его и его любовницу в прелюбодеянии перед судом и пытать их, пока не сознаются, спокойно молвил судья Ди, поглаживая длинную бороду. Судья обвёл взглядом сыщиков,